Двуручная пила с визгом вгрызалась в свежую древесину. 3 дня на парнике валили строевой лес, готовя брёвна для сруба. Выбирали самые ровные и приблизительно одинаковые по диаметру деревья. Так и носить проще и количество рассчитать можно. Саво, выслушав эту сентенцию парни, только головой покачал и поплевав на руки взялся за инструмент. Спорить с ним он давно уже зарёкся. Мишка, пользуясь знаниями предыдущего хозяина тела и навыками своего мира, прямо на песке нарисовал то, что хотел получить, и, не обращая внимания на удивленное ворчание грека, с головой окунулся в работу. За прошедшие три дня они навалили достаточно стволов, чтобы вывести сруб. Теперь валили деревья, которые предполагалось распускать на доски. Все бревна сразу опиливались по длине, чтобы можно было сразу рубить концы в лапу и тесать боковины. Свалив очередную лиственницу, Мишка устал разогнулся и, оглядевшись, проворчал, осматривая уже сделанное. «Вроде должно на все хватить». «Давай еще вон те две свалим и шабаш», — оглядевшись, предложил Грек. «Лишнего губить не хочется», — протянул Мишка. «Дерево лишним не бывает. На доски распустим, тоже в дел пойдут». «Ну давай», — сдался парень, перехватывая ручку пилы. Спустя еще полтора часа они выволокли добытые к месту строительства — И Сава, дышавший удивлённо, проворчал: "Ты мишка словно двужильный, прёшь и прёшь. Уж на что меня сильным считали, а и то запыхался. А тебе хоть бы хны. Своё ноши не тянет", рассмеялся мишка, направляясь к своим пожиткам. Достав из мешка сухари, он присел к костру и, высыпав их на аккуратно расстеленную халстину, пообещал: "Всё, завтра пойдём подходящее место тебе искать. С остальным я и сам справлюсь" что и венцы один поднимать станешь, надорвёшься же, удивился грек. Есть такое мудрое слово, механика называется, рассмеялся парень. Только не говори, что у тебя с собой механизм есть, который сам те брёвна поднимать станет, фыркнул в ответ Сава. Механизма нет, а вот пара блоков, чтобы одной верёвкой большой вес поднять есть. Умно, одобрительно кивнул грек, снимая с костра котелок сухой. Сеть регулярно обеспечил их свежей рыбой, и у Мишки уже было развешено промеж деревьев несколько верёвок, на которых вялилась некрупная добыча. Похлебав горячего напарники запили ужин свежим чаем, до которого оба были большими охотниками, и принялись устраиваться на ночь. Зверья они оба не боялись. В тичи в тайге много, и любой хищник не станет нападать на бивак, учуев людей. Запахов огня и железа звери старались избегать. Проснулся Мишка от того, что почувствовал чей-то взгляд. Сам не понимая, как это получилось, парень осторожно приподнял голову, перемещая ладонь на рукоять револьвера. Окинув всю территорию стоянки внимательным взглядом, Мишка убедился, что смотрящий на него прячется где-то за деревьями. Откуда-то взялось понимание, что это не зверь. Уж очень осмысленным было это внимание. Не торопясь, поднявшись, Мишка потянулся и, повернувшись примерно туда, откуда чувствовал взгляд, громко окликнул: Хвать пряться, выходи, стрелять не стану. Всё одно не успел бы. Раздалось в ответ, и на поляну вышел невысокий жилистый хант. Здраствуй, мишка, и в нолоно усаживсю потухшего костра. Смотрел ты, пришёл иль другой кто? Не позвал бы, точно бы убил. Здраствуй, таргат, улыбнулся в ответ парень. Сам видишь я это, да и не знает больше никто про это место. Слух был, что ты вдруг забыл всё, правда ли? Был такой, скривился Мишка, потому и не приходил. Не помнил куда. А теперь как? кое-что вспомнил, но не всё, вздохнул парень. Доброе место выбрал, помолчав о добрых ханах. Только ты нам ободосить надо. Зачем? удивился Мишка. У камина у языка Аю поселился, молодой, любопытный, разорит заимку, если съесной учует. А Аю, значит? задумчиво протянул Мишка. Ладно, посмотрим, может и договоримся. Миша, а что такое аю? спросил Саву, саживаясь на свои лежанки. Медведь на их языке. И что, станешь с таким соседом жить? Медведь Сава зверь умный, осторожный, если его не беспокоить, сам не тронет. Если только голодный или ранен, ему и без меня добычи хватит. А нет, так я своей поделюсь, не жалко. Не уж-то не тронешь, не поверил грек. Лишне это, отмахнулся Мишка. Таргат, отведёшь нас туда, где золто больше, повернулся он к гостю. Пока говорили, парень успел раздуть костёр и подвесить над ним котелок с водой, набранной ещё с вечера. Вместо ответа Хант достал из кисета костяную трубку и принялся неспеша набивать её табаком. Мишка, пользуясь его раздумьем, избегал в кусты и, умывшись, вернулся обратно. Хантер, курив трубку, несколько раз пыхнул ядрёным самосадом и, покосившись на Саву, тихо спросил: "Э, охотник, Мишка, зачем тебе золото?" "Сейчас не мне, ему", коротко ответил парень, внув на грека. Он домой уйти хочет. Денег нет. Дома золото продаст, деньги будут. А потом что? Не уступил Хан. А потом это моя земля будет. Всем скажу, что заемку тут поставил. Чужие не пойдут, а пойдут им же хуже. Знаю, чего опасаешься. В сторону Камино у лося ходить не стану. Мне и тут добычи хватит. Значит, помнишь уговор наш? Задумчиво уточнил Хан. Вот а мы пришёл, пожал Мишка плечами. Добро, Мишка, отведу. Пыхнув трубкой, кивнул охотник. «Спасибо, торгат», — улыбнулся парень. «Где сыновья твои?» «В стойбище», — махнул хант трубкой. «Сам знаешь, весна, охоты нет, а в поселок и тирана. Сидят пока, а тебе зачем они?» «Подарки я вам привез», — усмехнулся Мишка и, поднявшись, отправился к куче пожитков. Скинув брезентовый полок с кучей узлов и ящиков, он принялся раскрывать их и отбирать нужные. Гость, не удержавшись, поднялся и, подойдя поближе, заинтересованно уставился на роившийся в вещах парни. Вот, держи, специально тебе привёз, сказал Мишка, выставляя на пирамиду ящиков мешок и развязывая горловину. Здесь патроны. Сразу скажу, крутил не я, но вроде все рабочие. Если что, сам перекрутишь. Это сыновьям твоим ножи, продолжил парень, выкладывая на мешок четыре ножа снятых с бандитов. А здесь табак и чай. Сам знаешь, деньку у меня немного, так что не обессудь, что смог. Там ещё бисер жене с дочкой. Спасибо, Мишка, за метр растерявшийся кивнул ханд. Хороший подарок, не ждал. Не удержавшись, он достал из узелка пачку табака и осторожно надорвав уголок пачки, принялся набивать трубку по новой. Раскурив её, он сделал глубокую затяжку и прикрыв глаза, одобрительно кивнул. Добрый табак, свежий. Спасибо, Мишка. Один работать станешь, вдруг спросил он, кивая на приготовленный брёвна. Один. Саве нужно самородков набрать и домой идти, а путь долгий, так что придётся самому, вздохнул Мишка. Сыновей пришлю, пусть помогают. Всё равно пока им делать нечего, неожиданно пообещал Таргат. Садись на мечи чай пить, пригласил Савы, решив проявить вежливость. Хант поблагодарил его молчаливым кивком и вернулся к костру, прихватив мешок с подарками. По завтракам мужчины принялись собираться. Вооружившись и прихватив свою машинерию, Мишка решительно зашагал следом за своим знакомым. Торгат легко сбежал на берег ручья, и, не заходя в воду, пружинистой походкой двинулся вверх по течению. Спустя 10 минут Хант резко свернул в какой-то тупик и остановившись, ткнул рукой в стену. "Здесь копать надо", решительно заявил он, поворачиваясь к попутчикам. "Одного понять не могу, чего сам-то не добываете?" не сдержался Сава. Давно бы уже богатыми были. Нам денег много не надо, помолчав, вздохнул Торгат. Нам что надо, тайга даёт. Ну и те патроны, и ножи железные, и чай, и табак сёрно покупайте, не унимался грек. За пушнину, коротко ответил Торгат, чуть усмехнувшись. Русский купец хитрый, узнай, что золото есть, всё сделай, чтобы узнать, где и есть, а потом нас прогонит. А здесь наши места, думаешь, почему мишки позволили тут заимку ставить? И почему же настражился Сава? Он с нами дружит, много раз к нам приходил, с нами хлеб, мясо ел, охотился, всякие товары приносил, помогал. Если он тут охотится, станет, другие не придут. Это его место будет, а придут, тут и останутся. Неужто убивать станешь? повернулся к Грег, к парню. Не он, мы убьём, жёстко отрезал Хан. Там дальше запретное место, он знает, не пойдёт, а других мы не пустим. Там наши духи живут. Шаман там камлай, святое место. Он тут охотиться станет и охранять, потому позволили. А если он потом сам тут золото добывать станет, — не сдавался Савва. — Пусть добывает, ему можно, — пожал Таргат плечами. Да и знает он, как правильно хитрох увести, мы учили. — Вот теперь я многое понимать начинаю, — растерянно проворщал Грек. — Не бери в голову, Савва, я свою часть уговору выполню, — вздохнул Мишка. Остальное — мои дела, помогай лучше. — Чего делать? — Да. Засуетился Грек, скидывая мешок и отставляя винтовку. Четко выполняя команды парня, он раскатал рукава и побежал собирать хворост. Мишка, залив бак воды, принялся раскочегаривать топку насоса. Очень скоро над небольшой топкой закурился дымок, и стрелка медного манометра сдвинулась с места. Оставив Грека подкидывать дрова, Мишка раскатал на берегу ручья старую лосиную шкуру и, взяв лопату, кинул на нее пару комьев грунта из-под стены. Под этой кнасос он проверил давление и еле слышно выдохнув, с богом повернул кран. Аппарат зашипел и словно очнувшись, тряхнулся. Потом раздалось равномерно нарастающий чух-чух, и из рукава потекла вода. Работает, весело хмыкнул Мишка и подхватив кусок рукава с форсунки, повернул фокусирующую насадку. Струя воды уплотнилась, и парень направил её на шкуру, разбивая землю и смывая её в ручей. Пара минут, и все брошенное им на шкуру было смыто. Не мешало бы немного удлинить желоб, но для первого раза хватит и этого. Отложив рукав, Мишка присел на шкуру и, аккуратно поворошив ворс, с улыбкой выпрямился, показывая остальным добычу. «Есть! Пять минут и начало положено!» На ладони парня лежали четыре кусочка самородного золота размером примерно с рисовое зерно. «Ну так просто!» — окнул Савва, рассматривая добычу. «А чего мудрить?» — усмехнулся Мишка. Всё, Сава, вот тебе насос, вот тебе шкура, и вот тебе всё остальное. Как я делал, ты видел? Веселись и главное за механизмом следи. Если вот эта стрелка перейдёт вот эту черту, повернёшь вот этот рычаг. Давление лишнее сбросишь. И следи, чтобы топка не потухла. А если вот в этой колбе вода будет ниже вот этого уровня, доливай воду прямо из ручья. Только чистую бери. Всё понял? спросил Мишка, проведя краткий инструктаж. Понял, закивал Сава и, подхватив лопату, принялся накидывать землю на шкуру. «Больше четырех лопат не кидай. Долго промывать будешь», — посоветовал парень и, кивнув в ханту, отправился обратно к стоянке. «Темный он человек», — тихо сказал Таргат. «Смотри, чтобы ночью с ножом не пришел». «Ему это не нужно. Он уйти хочет. Вот когда золото наберет, тогда да, придется постеречься. А пока нет, рано», — усмехнулся в ответ Мишка. «Сыновьям скажу, пусть посмотрят. Станут тебе строить, помогать, а заодно за ним присмотрят». «Так нам всем спокойно будет», — подытожил Хант и, хлопнув парня по плечу, бесшумно растворился в тайге. Вывалив очередной сидр мелкой гальки в квадратную яму, Мишка устало выпрямился, окинув получившуюся кучу задумчивым взглядом, кивнул, поворачиваясь к помощникам. «Хватит. Сейчас разровняем, и можно начинать венцы укладывать. Моху набрали?» «Там под кедром лежит», — ответил молодой паренек, махнув рукой в нужную сторону. «Хватит. Сейчас разровняем, и можно начинать венцы укладывать. Моху набрали?» Мишка, а зачем тебе камни тут? Зимой под стенами снег скапливаться будет, а как тепло станет, вода под избу побежит. А по камням она быстрее уходить станет, и в доме сухо будет, коротко пояснил Мишка, берясь за лопату. Видишь, вон в ту сторону скат идет. Там я канавку сделал и тоже галькой засыпал. Так вода быстрее уходить будет, да и мыши в гальку не полезут. Почему? Тут же последовал вопрос. А они под землей норы вслепую роют. Если на камень натыкаются, начинают в сторону рыть, где земля, потому и не пролезут, если только по верху. А большой камень зачем? Не унимался парень, ёгкнув пальцем в влажный по периметру волуны, а это чтобы нижний венец в сторону не ушёл. Хитрый ты, мишка, уважительно протянул парень. Я не хитрый, я механику знаю, усмехнулся мишка, разравнивая гальку. Котлован в десять на семь шагов был углублен в землю на штык лопаты и засыпан мелкой галькой примерно на высоту ладони. По самому краю Мишка уложил окатанные валуны, набирая такие, чтобы одна часть была плоской. И именно этой стороной вверх они и укладывались. Это была своего рода отмостка. Вплотную к этим валунам он и планировал укладывать бревна, чтобы потом забить стыки глины. Глядя на его придумки, сыновья Таргата и Савва только глазами хлопали. Сам же Мишка пытался выжитить из ситуации всё возможное, адаптируя знания к местным реалиям. Четверо сыновей торгата использовались как физическая сила, но при этом сами ребята старательно выясняли всё, что только замечали непонятным им. Помню, что в своё время ханты сделали из него настоящего охотника, Мишка терпеливо отвечал на все их вопросы. Сава, получив своё распоряжение на сос, днями пропадал на ручье, роя землю, словно бешеный крот. Мишка же, подготовив уже напильный брёвн в один из своих выходов к ручью, обнаружил выход глины и, получив помощников, тут же отправил двоих месить её для выработки кирпича. Следуя его указаниям, двое младших ребят выковыривали глину и, пересыпав её речным песком, поливали водой, одновременно перемешивая босыми ногами. Работа тяжёлая, но нужная. После получения однородной липкой массы они набивали ею несколько форм, которые Мишка сколотил на скорую руку и выкладывали их подсушиваться на солнце. Увидев этот кирпичный завод, Савва долго смеялся, но потом признал, что если сначала обжечь несколько десятков кирпичей в костре и сложить из них печь, то остальные можно будет сделать более-менее приемлемыми. И именно на это Мишка и рассчитывал. В общем, работа на поляне кипела с утра до ночи. Подхватив обрезок бревна, Мишка принялся отрамбовать им гальку, велев помощникам нести нижние венцы. Уложив уже готовые бревна, он взял обрезок веревки и, прикинув диагонали, весело усмехнулся. — Отлично, мужики. Катим второй венец и укладываем мох. Мха не жалеем, иначе зимой в снегу просыпаться придется. — Повесть на стену шкуры и дуть не будет, — пожал один из парней плечами, задумчиво оглядывая стройку. — Если б я кочевать хотел, чум бы поставил, — рассмеялся Мишка. — Чум на одном месте долго стоять может, — возразил паренек. Долго, но не так, как дом из лиственницы, да и тепло в нем, только если костер горит, а потом вымерзнет, а тут двери плотно закрыл и все. А если еще и печку получится толковую сложить, так тут как в бане будет, главное мха не жалеть, чтобы щели не было. Ладно, зима придет, посмотрим, — проворчал паренек, отправляясь за указанным материалом. А про шкуры-то мысль толковая, — подумал Мишка, проводив его взглядом. Только с толгатом нужно будет договориться, чтобы его бабы те шкуры как следует выделали. За оставшееся время они успели вывести три венца, когда Савва, вернувшись из ручья, позвал их ужинать. Быстро смолотив свою порцию, Мишка запил ужин кружкой чая и, подхватив толстый сук, принялся разгребать угли. — Ты чего делаешь? — удивился Савва. — Я туда кирпичи засунул, а костер сверху развел. Теперь их перевернуть надо, — пояснил Мишка, проводя указанное действие. — Ну а ты мудрец! — рассмеялся Грек. — Неужто не треснули? — Вроде целы усмехнулся Мишка, осторожно переворачивая кирпичи. А не проще было их на угли положить, а сверху костёр развести, не унимался Сава. Побоялся, что кто-нибудь полена бросит и испортит, вздохнул Мишка. Если у тебя их обжечь получится, сложу тебе толковую печку для обжига, со смехом пообещал Сава. А в доме хорошую печку сложишь? повернулся к нему Мишка. Успеешь нужное количество кирпича сделать, сложу, подумав, кивнул грек. Уговор потянул Мишка ладонь. Уговор, кивнул Сава, хлопнув его по руке. С этой минуты Мишка ещё больше сократил время на сон и еду, успевая в одиночку сделать больше, чем все остальные вместе взятые. Но парень понимал, что всё это нужно ему, и потому с благодарностью принимал любую помощь, при этом не настаивая и ничего не требуя. Спустя 4 дня Сава был вынужден отложить добычу металла и сложить печь для обжига кирпича. Небольшую, но толковую В этот процесс Мишка вмешался только один раз, внеся некоторые изменения. Двое суток он поддерживал в ней огонь, давая глине, которая была использована вместо раствора, как следует высохнуть. А ещё через полторы недели он с удивлением вынужден был признать, что кирпича на печь более чем достаточно. Пользуясь бесплатной рабочей силой, Мишка надела ещё партию кирпича. На все вопросы только загадочно усмехаясь. Одновременно он вывел сруб под крышу и тут же занялся выбором места под печку. Савва, едва услышав про его затруднение, сходу заявил, что в таком доме печь надо ставить в противоположном от двери углу. Решив, что это место ничем не хуже любого другого, Мишка начал готовить под печку место. Уложив на гальку толстый пласт глины и дав ему немного подсохнуть, он засыпал его раскаленным углем и поддерживал температуру в течение трех суток. В итоге, после того, как пепел смели, получившаяся плита отзывалась на постукивание звонким звуком, словно горшок от хорошего гончара. Походив вокруг этой плиты, Сав удивлённо почесал в затылке и разведя руками протянул: "Ну, Мишка, опять удивил. На такой основе русскую печку поставить можно?" "Да куда мне тут русская?" устало усмехнулся Мишка. "Я думаю, что-то вроде топки с плитой. Железо у меня есть, колосники старые от повозной топки тоже. Даже надверц пару кусков прихватил. В общем, что-то простое, чтобы быстро нагреваться будет и на чём готовить можно." Теперь понятно, с чего у тебя лодка в воду едва бортами не черпала, рассмеялся грек. Может, подумать у тебя не так, не остался мешок в долгу. Добро, сделаю тебе печку, решительно кивнул грек и отправил мальчишек принести ещё свежей глины. За 2 дня выведя стенки печи, он уложил на них толстый лист железа, который Мишка притащил с собой из депо. Ещё 5 дней у него ушло на то, чтобы сложить трубу, не забыв приладить к ней самодельную вьюшку Мишкиного изготовления. Разведя в получившейся печи огонь, Сава долго ходил вокруг, принюхиваясь и присматриваясь к швам. Помощники поддерживали огонь 4 дня. Сава не поленился влезть на край сруба и пощупав трубу, удовлетворённо усмехнулся. Не забыл ещё как правильно делать. Ну да, опыт не пропьёшь, усмехнулся в ответ Мишка и тут же прикусил язык, чтобы не ляпнуть продолжение. Верно сказано, рассмеялся Сава. Ну что, я уговор выполнил, всем доволен? — Выполнил, — решительно кивнул Мишка. — Спасибо тебе, Савва. — Тебе спасибо, Миша. Если так дела и дальше пойдут, через месяц могу уходить. Почти полтора пуду самородку взял. — Дотащишь? — удивился Мишка. — Своя нож не тянет. — Тебе решать, — равнодушно кивнул Мишка. Его сейчас больше занимало совсем другое. Нужно было решить, как правильно сделать крышу, чтобы тепло держало и не протекало. То, что это будут два ската, понятно, но под каким углом их делать и стоит ли устраивать чердак. В конечном итоге парень пришёл к компромиссному решению. Чердак будет, но не проходной, примерно 70 см в коньке. Этого вполне достаточно, чтобы использовать получающееся пространство для хранения всякой всячины и при этом сделать его утеплённым. Достаточно забить почти всё пространство сеном. Фронтон он планировал забить доской в два слоя. И быстро, и тепло, и продуваться не будет. Показав помощникам, как правильно распускать бревна на доски клиньями, Мишка принялся окрыть крышу. Основа, нижний ряд, был проложен досками от конька к стенам. Второй ряд он сделал наборным. Неширокие доски укладывались внахлёст от стены к коньку. Крепилось все это горячей смолой и деревянными гвоздями. Закончив, Мишка старательно просмолил всю крышу, а место стыка печной трубы и крыши обмазал глиной. Осталось навесить двери и окна. Удивлённо обходя получившуюся избушку, Мишка не верил своим глазам. Первобытными инструментами, почти на коленке, они умудрились поставить настоящий дом. Оданы ему в подчинении мальчишки о чём-то пошептавшись, вдруг куда-то испарились, явившись на следующий день с поистине царским подарком. В мешках у них были громадные куски слюды. Растерянно посмотрев на подарок, Мишка только головой покачал, не зная, что и сказать. Окна делать, с усмешкой констатировал старший из братьев. И где только такие огромные нашли, покрутил Сава головой. А отец подсказал: "Велел передать, что через 3 дня придёт". Улыбнулся старший из мальчишек, многозначительно покосившись на Мишку. Значит, на угощение готовить, кивнул парень и выпрямившись, скомандовал: "Так, друзья, тащите сюда можжевельника и альховые ветки". Ты чего задумал? не понял Сава. Придётся твою печку для кирпича вместо коптильни использовать, загадочно усмехнулся Мишка. Спустившись к ручью, он спустил на воду лодку и ловко загребая вёслами, подогнал её к поплавкам-сети. Выбрав улов, он вернулся на берег и тут же принялся потрошить рыбу. На этот раз отсекая головы, достав из кучи вещей склянку с перцовой смесью и мешочек с солью, Мишка принялся колдовать обмазывая свежую рыбу солью и перцем, он обвязывал её тонкой бичёвкой и подвешивал на металлический прут, связку которых притащил с собой. И как у тебя лодка не потонула с такой кучей железяк, удивился Сава. "Ят я ещё не всё нужное взял", вздохнул Мишка. "В следующий рейс придётся снова грузить". "Ты словно жить здесь собрался", хмыкнул Грек. "Помнишь, что я про войну говорил?", повернулся к нему Мишка. "Так и забудешь", скривился Сава. Вот и не забывай. Вообще я тут много времени проводить собираюсь, вздохнул парень. Хорошо тут спокойно, сам себе голова, даже соседи и те спокойные, добавил он, кивая на хантов. Это медведь тебе сосед спокойный, поддел его грек. Медведь зверь умный, не даром его ханты первым человеком считают, точнее, предком человека. Ещё говорят, лесной хозяин. Если его не трогать, сам не полезет. Он на человека пойдёт, или если ранен или шатун, с голду, или если медведица медвежат защищает. Погоди. Так это ты за них не стал на него охоту устраивать, сообразил Сава. Угу. Ханты мишку почитают. Да я ведь и сам мишка, рассмеялся парень, разводя руками, думая, двое мишек как-нибудь договорятся. Но «Ну, ты точно на голову скорбный, фыркнул Грек и, махнув рукой, отправился к месту своей добычи, что-то тихо бормоча под нос. Ну вот и всё, Миша, уходить мне пора, со странной усмешкой вздохнул Сава. «Расскажешь, как мне путь проложить?» «Гремящий ручей на той стороне реки, помнишь?» Кивнув, спросил парень. «Конечно. До него лодкой, а потом вдоль него пешком до следующего полустанка. Лодкой по станции будешь трое суток идти, даже по течению. Там река петлю делает. Мишка кончиком ножа нарисовал на земле две линии железки и кривую петлю реки. А вот если вдоль ручья, то через сутки на полустанке будешь». А самое главное, что все товарные поезда на том полустанке водой и углем пополняются. Специально так сделай, чтобы пассажирские литерные составы у нас заправлялись, а товарные там. Узловую разгрузить решили. У нас только те останавливаются, которым ремонт требуется. Хочешь сказать, там и охраны никакой нет, — сообразил Грек. Так и есть, — кивнул Мишка, — только обходчики да грузчики. А самое главное, что все товарные составы идут через Томск на Екатеринбург. Ну а там уж нужный тебе состав, найти дело нехитрое. — Да уж, — подумав, кивнул Савва, — мне такое в голову не пришло. А главное, я про ручей ничего не знал. — А про него вообще никто, кроме меня, не знает, — усмехнулся Мишка. — Да и сам я случайно узнал. Зимой от дядьки из дома шел, на реку спустился и по ручью свернул. Шел себе и шел. Думал, из сил выбьюсь, лягу да замерзну, чем так жить. А под вечер следующего дня гляжу полустанок. К тому времени уже успокоился, на товарняк прыгнул и на нашем разъезде сошел. Так и узнал. В общем, если сумеешь никому на глаза не попасться, выберешься легко. — А лодку, значит, там бросить? — уточнил Грек. «Зачем — Зачем? — удивился Мишка. — Это же след. Завтра бочонки рыбой добью и в поселок отправлюсь. Там тебя и высажу. А лодку себе заберу. Подгадаем, чтобы вечером к месту подойти, по темноте и уйдешь. — Надеюсь, хозяину этого корыта не объявится? — Добро. — помолчав, решительно кивнул Савва. А за лот не бойся. Закончив со стройкой, Мишка с головой ушёл в заготовку рыбы. Вытягивая сеть, он сразу сортировал улов, избавляясь от мелкой и сорной рыбы. В засолку шли только стерлядь, сиг, хариус, сёмга и тому подобные виды. Часть он коптил и закатывал в те же бочонки. Его способ копчения был одобрен и хантами, и греками, и самим Мишкой. Распробовав его копчение, таргат попросился орудить немного и на его долю, пообещав отблагодарить. Так что Мишка со дня на день ждал очередного прихода своих друзей. В том, что Таргат сумеет придумать что-то интересное, он не сомневался. Так и получилось. Ранним утром следующего дня Хан с сыновьями пришел к заимке, притащив с собой кучу кожаных мешков и четыре бочонка. Удивленно рассматривая эту тару, Мишка только в затылке почесывал, пытаясь угадать, что в них. Заметив его недоумение, Таргат едва заметно усмехнулся и, ткнув чубуком трубки в бочонок, сказал... Эти два с мёдом. Мальчишки поляну нашли. Три роя уже много лет в дуплах живут. Много мёда, а в тех воск купцы его хорошо берут. Это верно, ивнул Мишка, осторожно поддевая ножом крышку, разглядывая содержимое. А чего он такой? удивился парень, растерянно ковыряя пальцем то, что Хан назвал воском. Дети жевали, рассмеялся Хан. Жевали, а потом туда плевали. — Ага, — чуть подумав, кивнул Мишка. — Тогда придется привести его в товарный вид. — Савва, котелок твой старый далеко? Так за печкой удивленно пожал грек плечами. — Хорошо, — кивнул Мишка и, подхватив бочонок, направился к дому. — А в мешках что? — поинтересовался Савва, проводив его недоумевающим взглядом. — Уж Нина, продать хочу. Собрал все, что за зиму добыли, — равнодушно отозвался Таргат. — С ним в поселок пойдешь? — насторожился Савва, которому лишние глаза были совсем ни к чему. Нет, старший сын пойдёт. Он знает, что нужно взять, и Мишки поможет. Торговать Мишка сам будет. Ты ему так доверяешь? Иронично хмыкнул Савай, если обманет? Мишка нам друг, спокойно ответил Хант, попыхивая трубкой. У него лицо есть. Скорее свою отдаст, чем чужой возьмёт. Мишка честный, а ты знай, если задумал чего, сразу забудь. Обидишь парня, сам тебя найду. Как мы по следу ходим, все знают. И в мыслях не было, тряхнул Грек бородой. Наоборот, чисто хочу уйти без крови, потому и решил с ним последнее дело сладить. Да и не тягатся мне с ним, нехотя признался Сава. Я привык силой брать, а он умом да ловкостью. Хант только молча кивнул, давай понять, что услышал всё сказанное. Тем временем Мишка развёл огонь в очаге, который наскоро руку сложил недалеко от дома, и насыпав в котелок до половины кусочками воска, подвесил его над огнём. Сходив к ручью, парень притащил ведро воды. И дождавшись, когда воск расплавится, опустил котелок в воду. Дав воску застыть, он осторожно вынул посудину и, перевернув её над торцом толстого полена, принялся вытряхивать содержимое. Толстая шайба ещё тёплого воска выскользнула из котелка, и Мишка, подсунув под неё лезвие ножа, осторожно отложил в сторону. Внимательно наблюдавший за ним таргат только доброительно хмыкнул, тихо проворчав: "Всегда удивлялся, как до он так делал. Как так не понял Сава?" Придумал, как лучше дело сладить. Купцы такой воск, хант кнул чубуком в шайбу, всегда берут. Думают, он уже чистый, а его просто дети жевали. Тут Таргат негромко рассмеялся. Переработав весь воск, Мишка уложил получившиеся шайбы в один бочонок и, вбив крышку, с усмешкой заявил. Ну, вот теперь можно и товар показывать, Таргат, а с пушниной что делать хочешь? Продай всю, с тобой мой старший сын пойдет. Он знает, какие нам товары нужны. А то я не помню, усмехнулся Мишка. Чай, табак, иголки, порох, свинец, капсюли, вот только водка мне повезу не обессудь. Не надо водки, кивнул Хан. За водкой пускай тот идёт, кому она нужна. Мне ещё мука нужна. А что за меха? спросил парень. Соболи есть, куницы, лиса, писец, всё есть. Женщины всё выделили, мех добрый, ровный. Приедешь, женщины с тебя мерку снимут, станут новую одежду шить. Старые уже маленькие, её мой младший носит. "И они тебе даже одежду шьют?" удивился окончательно сбитый с толку Сава. "А чего удивляться?" пожал Мишка плечами. "Я им торговать помогаю. Они меня охоте учили, до да зимой кровом делились. Купцы хитрят, они хантом честной цены не дают. Вот и приходилось мальчишке из себя великого охотника изображать. Но должен признать, охотник из меня они и вправду сделали, так как они никто последу ходить не умеет. Да тайгу они слышать умеют." Все это Мишка начал вспоминать, когда на месте будущей заимки впервые появился Таргат. В голове парня словно шлюз открылся. Да и вообще это место влияло на Мишку каким-то странным целительным образом. Вкалывая, как ломовая лошадь, он умудрялся выспаться за несколько часов, а тело отзывалось на серьезные нагрузки, легким нытьем и ростом мышц. Его нельзя было назвать атлетом, но под гладкой кожей перекатывались серьезные бугры. Ко всему прочему, закончив савральной стройкой, Мишка Снов вернулся к тренировкам. Растяжка, отработка ударов, в общем, всё, что требуется толковому рукопашнику. Пришлось также снова нарабатывать навыки пользования холодным оружием. Каждый день в течение часа он бросал ножи в срез полена диаметром в ладонь. Саво глядя на его тренировки, только растерянной головой крутил и однажды не удержавшись, проворчал: "С такими умениями тебе только в плустунах место, а не на охоте". «Во уж чего точно не хочу, так это в армии служить», — скривился Мишка. «А чего так? Да чтоб каждая благородная сволочь меня по морде холестала. Да я же его голыми руками на клочки порву», — зашипел парень разъярённой коброй. «Сам, — говорил, — война будет. Объявят призыв и пойдёшь», — пожал грек плечами. «Пусть найдут сначала», — фыркнул Мишка. «Думаешь, даром я заимку построил так, что её, не зная, не найдёшь?» Сам видел, ее ниоткуда не видно. Ни с реки, ни с ручья. Да и пешком сюда так просто не доберешься. Дорогу знать надо. — А как же родину защищать? — поддел его грек. — Родину? — вздохнул Мишка, задумавшись. — Трудный вопрос, Савва. Если вот так прямо судить, то да, нужно бросать все и на службу подаваться. А если вдуматься, то наши генералы и воевать-то толком не умеют. Начнут врага православными трупами заваливать. — Ты еще про воровство интендантов вспомни, — рассмеялся грек. «Выходит, родину не любишь?» «Родину я люблю. Я государство презираю. А если ты про интендантов?» — скривился Мешка в ответ. «Так ведь там еще и господа благородные воруют так, что только мешки трещат. Если уж на то пошло, уж лучше я сам один стану по тайге рядом с передовой ходить и всех их офицеров вражеских отстреливать. Уж то, что отстрелять я умею. Пара дней в любом полку одни унтера останутся, а это уже не войско, а сброд. Я бы еще прицелы оптические тогда...» Мишка только головой покачал, зажмурившись от желания иметь хорошую оптику. Чего за прицел? Не понял Сава. Ну, вроде телескопа, трубка такая со стёклами специальными, как в очках. Они позволяют далёкое увидеть вот как тебя. С такой штукой точно не промахнёшься. Я про такое не слышал, смущённо признался грек. Про то вообще мало кто знает, если только военные. А такая штука и на охоту хороша. Увидел стадо кабанов, к примеру, на открытом месте. Выйдешь, заметят и уйдут. Взял винтовку, прицелился и стреляй. Главное, чтобы патрон пулю добросил. После того разговора Савва два дня ходил задумчиво и тихий. Заметь в его состоянии, Мишка попытался вывести Грека на откровенный разговор, но тот только отмалчивался и отмахивался. Так что, увлеченный своими делами, Мишка вскоре забыл о том разговоре. Вот и сейчас, готовясь к возвращению в поселок, он носился по дому, по десять раз проверяя, все ли взял и не забыл ли чего. Утром второго дня они столкнули лодки на чистую воду, и парень запустил двигатель вилбота. Илкен, старший сын Таргата, словно заворожённый, уставился на мотор. Потом, перегнувшись через борт так, что едва не вывалился, принялся высматривать то, из-за чего вилбот движется без парусов и вёсел. Он прыгал по лодке до тех пор, пока мишка не выдержав, не рыкнул на паренька, пообещав показать, как всё работает на стоянке. Выведя Вильбот на стремнину, парень уверенно повел свой караван к поселку. На этот раз до нужной точки они добрались гораздо быстрее. Если против течения им пришлось ковылять почти двое суток, то обратно долетели за день. Уже в полной темноте Мишка подогнал Вильбот к устью ручья и, сбросив обороты двигателя, выбрался на берег. Сидевший в своей лодке грек, выбравшись следом, вытащил свою поклажу и, бросив Мишки на песок, тихо сказал. Но миш, спасибо тебе, выручил. Прости, если обидел чем. Господь свидетель не со зла. Бог простит Сава, и удачи тебе. Они молча пожерили друг другу руки, и Грег, закинув на спину мешок с добычей, повесил на грудь сидр с провиантом и не оглядываясь, шагал по берегу ручья. Дождавшись, когда тихий перелив воды скроет его шаги, мишка вздохнул и, вернувшись к кромке воды, оттолкнул вильбот. Запрыгнув в лодку, он прибавил обороты мотора и, плавно поворачивая руль, повел свой караван к противоположному берегу. В паре километров ниже по течению им предстояло найти в темноте поселковый причал и встать на ночевку. Искать среди ночи транспорт, чтобы перевезти все собранное, было бессмысленно. Так что, добравшись до места, они с пареньком развели костер и, перекусив копченой рыбой и запив ее чаем, завалились спать прямо в вельботе. Едва рассвело, Мишка отправился в деревню и, в очередной раз, заняв у соседа лошадь с телегой, занялся перегрузкой добычи. Уговорившись со старым одноногим инвалидом, что присматривал за лодками у причала, они с Элкеном покатили к дому. Быстро скидав прямо во дворе большую часть груза, Мишка повел телегу к дому вдовы. Не вдаваясь в долгие разговоры, парень первым делом вернул ей инструмент и, отдав несколько бочонков с рыбой, вернулся домой. Тетка, растерявшись от такого обилия новостей, суетилась по дому, не зная, чем угодить добытчику. Мишка же, узнав, что баню им поправили, отправился топить ее. Юный хант, с интересом наблюдавший за его действиями, услышав, что Мишка собирается париться, только одобрительно закивал. Ханты хоть и считались полудикими, но баню любили и мылись регулярно. Даже зимой. Кожаный полок, накрытый лосиными шкурами с костром в середине. Раскалённые камни, которые пускают в котёл с водой, пока она не закипит. Вот и вся технология. Окинув нового напарника взглядом, Мишка вернулся в дом и порывшись в сундуке, достал свои штаны и рубаху, в которые уже не влезал. Прихватив куски домотканого полотна вместо полотенец, он вернулся к бане. "Когда в лабаз пойдём?" не удержавшись, спросил Кен. "Завтра, только пойду я один, а тебе придётся здесь подождать", вздохнул Мишка. "Почему?" Отец сказал, что я сам должен торговать научиться. Принялся возмущаться подросток. Должен, да только не здесь, особенно не в фактории. Почему? Они настоящие цены не дадут. Думаешь, обманут? Насупился силкен. Обманут, мрачно кивнул Мишка. Купцы думают, если вы из тоби щету то совсем глупы и торговать не умеете. Но мы же не глупые. Верно. Вся беда в том, что вы цен на товар не знаете, потому они вас и обманывают, говоря, что весь товар привозной и потому стоит дорого. Это не так? Тут же подскочил парень. Не совсем, вздохнул Мишка, сообразив, что сейчас придётся прочесть лекцию по экономике. Есть вещи, которые делают местные мануфактуры. Ножи, топоры, иголки это всё любой деревенский кузнец сделает недорого. А есть такие товары, которые вправду издалека везти надо: сахар, чай, табак, порох. Ну и из этих товаров есть такие, которые везут, но не с другого края земли. Порох, например. Его и в Томске, и в Екатеринбурге делают. Так что тут на каждый товар смотреть надо. Хитро, помолчав, вздохнул Лкен. Теперь понятно, почему отец пушнину с тобой передал. Торгоат умный, знает, что я скорих купцу горло перегрызу, чем позволю ему вас грабить, усмехнулся Миша с чуть растерянной усмешкой. Поднявшись, он прошёл в баню, усунув нос в парную, с довольной усмешкой проворчал: "Вот это дело. Градусов 100 точно есть". Выглянув из предбанника, он жестом зазвал Лкенна и принялся раздеваться. Сложив грязную одежду у порога на лавку, он подхватил халстины и нырнул в парную. Едва дождавшись, когда следом вкатится Лкенн, Мишка зачерпнул ковшиком разведённого кваса и плеснув на каменку пригнулся. Ароматный пар ударил в стороны. Вытащив из шайки распаренный веник, Мишка стряхнул воды, и, указывая на парнику на полок, усмехнулся. Укладывайся, парить буду. Отходив паренька веником до полуобморочного состояния, Мишка выгнал его отдыхать, а сам, поддав парку, принялся париться сам. Чувствуя, что еще немного и просто свалится, парень вывалился в предбанник и, подхватив ведро с водой, вылил его себе на голову. Завернувшись в холстин, он вышел из бани и, присев на вкопанную тут же лавку, с блаженной физиономией откинулся на стену. «Господи, хорошо-то как!» — простонал Мишка, прикрыв глаза. «Да, Миша, хорошо!» отдакнул илке. Даже лучше нашей бани, тебе нужно на заимке тоже баню поставить. О, как рассмеялся Мишка. И зачем же? Просто помыться я обычной горячей водой могу. Нет, надо настоящую баню строить. Тогда мы к тебе в гости ходить станем. А без бани не станете, поддел его Мишка. Станем, но не часто. В стойбище баню все любят. Тут не всё так просто, приятель, улыбнулся Мишка. Думаешь, почему у нас в каждом дворе своя баня? Почему? В бане дело нужно, но у каждой семьи своя должна быть. Тогда и болезней не будет, свёл Мишка все пояснения к самому главному. Но ведь я не из твоей семьи, горизонно возразил паренёк. Это кто тебе сказал? повернулся к нему Мишка. Торгат меня охотится учил. Вы от смерти спасли. Женщины ваши мне одежду шьют. Так чем вы мне не семья? Отец твой, братья, ну и остальные все, закруглился Мишка, не желая вдаваться в подробности. Ладно, хватит языком чесать. Пошли париться. «Что? Еще раз?» — охнул Лукен. «Еще два раза!» — безжалостно усмехнулся Мишка. От бани до дома Илкен плелся на подгибающихся ногах с блаженной улыбкой на губах. Увидев Мишку сидящим на лавке у бани с вещами в руках, Глафира подхватила уже приготовленные мыльно-рыльные принадлежности и понеслась на смену мужикам. Сидевший на лавочке Мишка, который после парной едва мог пошевелиться, увидев тетку, одобрительно кивнул и, едва ворочая языком, посоветовал. «Мам Глаш, ты прежде чем на каменку подкидывать, попробуй сначала. Я там под себя натопил». «Поразберусь, Мишенька, а ты в дом ступай. Я там тебе пиво принесла. После баньки самое оно станет». «Сыны тебе нет, мам Глаша», — рассмеялся Мишка и, воспрянув как та птица, поспешил в дом. На столе в большом запотевшем кувшине и вправду было настоящее домашнее пиво. Не бог весь что, но в данной ситуации это был напиток богов. Приложившись к увшину, Мишка долгими глотками проглотил едва ни три содержимого и оторвавшись, простонал, утирая губы. Живой, вот ей бог живой. Пиво разбудило зверский аппетит, и парень, решив не дожидаться тётки, принялся совать нос во все горшки и чугунки. Найдя большой чугунок с кашей, он нарезал толстыми ломтями свежий хлеб и, навалив себе полную миску, повернулся к Калкену, чтобы уточнить, как он насчёт поесть. Но, как оказалось, всё было напрасно. Баренек, свернувшись клубочком на лавке и подсунув под голову кулак, сладко спал. Покачав головой, Мишка снял с гвоздя свой кожушок и, осторожно накрыв его, вернулся к столу. Расправившись с кашей, он вспомнил про вяленую рыбу и, порывшись в одном из мешков, вернулся к питью пива. Вернувшись из бани Глафира, застав эту картину, с загадочной улыбкой достала с полки чашку и, скромно поставив ее перед Мишкой, тихо сказала «И пей, пей, у меня еще есть». Ну, мам Глаш удивила, тихо рассмеялся Мишка, наливая ей пива. Думала, решишь квасом это дело закончить. Я, сынок, не всегда старой была, рассмеялась в ответ женщина. Да и муж мой не путёвый тоже не всегда пьяницей горьким был. Было время, в баню вместе ходили, выпивали на праздники, да только он мер не знал. Вот и вышло, как вышло. Бог ему судья, отмахнулся Мишка, подвигая ей уже очищенную рыбку. А ты у меня, мам Глаш, ещё очень даже ничего. Одни глазищ, что стоят, озёра. Скажи тоже, отмахнулся Глофир, слегка розовея от незамысловатого комплимента. Как есть, так и говорю. Красавец у меня мамка. Глотнув пиво, отрезал Мишка. Ты мне вот что скажи, что нам в сторга домой надо? Муки есть ли только? Чуть подумав, пожала женщина плечами. Огород мы с Марфой в складщину вскопали, и нам и ей салонин есть ещё. Ты вон рыбы привёз всякой. Черимша уже пошла. Так что хорошо всё, Мишенька. «А у Марфы с мукой как?» — спросил Мишка, понимая, что про подругу тетка вспомнила не просто так. «Плохо», — тихо вздохнула женщина. «Тебе, спасибо, не голодают, но и сытыми бывают редко». «Я им там два бочонка рыбы соленой отдал из свежего лова. Скажи ей, если пустые бочонки есть, пусть с мальчишками передаст. Все равно еще ловить и солить буду. Так и нам, и ей насолю». «Спаси тебя, Христос, сынок», — вздохнула Глафира, погладив его по руке. «Давай спать ложиться, мам Глаша», — улыбнулся ей Мишка, допивая пиво. «Завтра дел много, на торг ехать надо». «Ты заимку-то поставил?» — вдруг спросила тетка. «Поставил. Шесть шагов на девять. Из лиственницы и печка есть. Не такая, как в избе, но тоже греет хорошо. И коптильня есть. Так что, как сезон начнется, можно будет не только солонин разжиться, но и копчениями всякими». «Неужто ты золото нашел?» — еле слышно ахнула Глафира. «С-с-с, забудь это слово», — цикнул Мишка, усмехнувшись. «Потом». «Как скажешь, сынок», — понятливо закивала женщина. Мишка поднялся и, помыв руки под рукомойником, завалился на свою лежанку, уснув едва ли не раньше, чем уронил на подушку голову. А вот проснуться ему пришлось с первым светом. Все тот же неугомонный петух принялся орать под окном, вырвав парня из сладкого забытья. Усевшись, Мишка тряхнул головой, отгоняя сонную одурь, и, глянув на лавку, где оставил гостя, удивленно проворчал. «Еще один неугомонный на мою голову. И когда вскочить успел? Умывшись и посетив знаменитый скворечник, он достал оставленный теткой горшок с молоком и привычно позавтракав принялся сортировать пушнину. Перед продажей неплохо было бы знать, сколько чего есть в наличии. Расправляя и разглаживая роскошные меха, Мишка мысленно прикидывал, сколько бы все это стоило в его время. Даже по самым скромным оценкам, тут было пушнина примерно на 5 миллионов рублей. Одних соболей было 10 связок по 5 шкур. Черно-бурые лисы, песцы, куницы, обычные леса. Мишка так увлекся, что вздрогнул, когда в дом вошел Элкен. «Где тебя носило?» — поинтересовался Мишка, укладывая пушнину в мешки. «На берег ходил, лодки смотрел, старик сказал, туда важный господин приходил, тебя искал». «Урядник, что ли?» — не понял Мишка. «Нет, сторож сказал из депо». «А, инженер!» — кивнул Мишка. «После торга к нему схожу, а ты пока тут посиди». «Скучно!» — скривился Элкен. — Скучно? В сенях топор возьми и дров наколи. Тетке нужно будет для нас обед готовить, вот и поможешь. «Сделаю — Сделаю, — легко согласился паренек. Хлопнув его по плечу, Мишка затянул ремень с кобурой и, накинув нечто среднее между армяком и пиджаком, отправился на рынок. Но стоило только ему выйти на площадь, как он нос к носу столкнулся с урядником. Завидев парня, толстяк приосанился, расправив усы, кивнул. — Ну, здравствуй, Михаил. И вам здоровья, Николай Вестаркович, как служба. «Слава богу, Миша, да только человечек у нас пропал». «Как пропал?» — удивился парень. «На службе расчет взял, вещи собрал и как в воду канул». «Так, может, уехал куда?» — предположил Мишка, уже понимая, о ком пойдет речь. «Некуда ему ехать, Миша, под запретом он», — вздохнул рядник. «А за кого речь, Николай Аристархович?» — спросил Мишка. «Савва Грек, слышал про такого?» «И даже видел», — кивнул Мишка, «он вон в той лавке сторожем был. Странно, что уйти решил». Место вроде хлебное, хозяин не особо вредный. Вот и я удивился. В тайге не сталкивались с часом? Да бог с вами, дед Николай рассмеялся мишка. Куда сторожу в тайгу? Да и я не пешком ходил, в вельботом против течения. Туда на вёсла грести замучишься. Бог с ним, кивнул рядник. А ты-то как сам? Заимку поставил дед Николай. С гордостью усмехнулся парень. Я тут вам привёз кое-чего, да и дел к вам есть. Тут мишка подмигнул толстеку, давая понять, что дело непростое. «Вы вечером в участке будете?» «Ну а как же, опять отчет писать стану», — удрученно вздохнул урядник, для которого составление бумаг было казнью египетской. «Ну так я дела сделаю, да забегу, а сейчас прощения прошу, покупцам пробежаться надо». «Ни как для хантов чего прикупить решил?» — догадался толстяк. «Вас не обманешь», — усмехнулся Мишка, кивая. «Пушнину на продажу дали». «По Ефрему зайди», — тихо посоветовал урядник. «У него, окроме солонина, еще много чего найдется». Скажи, я послал. Благодарствуй, дядя Николай. А вы вечером меня дожддитесь, поталкуем. Напомнил Мишка, разворачиваясь в нужную сторону. О, значит, как, задумчиво поворчал урядник, пальцем перекатывая лежащий перед ним холщовый мешочек. Думаешь, если у них хорошие винтовки будут, так их он хузы на собачье не смогут. Ну, верховик в к каменной голове точно не пройдут, решительно кивнул Мишка. Ханты с ними не связываются, потому как вооружены слабо. Это охотники, им все эти разборки даром не нужны. Но если бандюки к их реликвиям полезут, кровью умоются. — Как ты сказал, разборки? — удивился толстяк. — Ну, ссыльные так свои споры называли, а я услышал. Тут же выкрутился Мишка. — Считаешь, и рисаки им в самый раз станут? — продолжал допытывал цурядник. — Ханты народ субтильный, крепкий, но легкий, так что эти винтовки им как раз по руке будут. — Может и так. Задумчиво кивнул толстяк. «Так, дядя Николай, японцы вон тоже сильные, но легкие. Поэтому и винтовки такого калибра придумали, чтобы отдача из ног не сбивала. Ведь если ее рядом с любой другой магазинкой положить, так только по калибру и можно отличить». «Ну, тут с тобой спорить себе дороже», — усмехнул сурядник. «Да только винтовки те на наш склад по описи сданы были, а ты предлагаешь их продать». — Не продать Николай Аристархович, а передать на вооружение союзного поселку племени, — усмехнулся в ответ парень. — Да и не станет про них никто спрашивать. — Был бы наш калибр — другое дело. А так, — Мишка скривился и махнул рукой, — не нужны они никому. — А ну как спросят, — не сдавался урядник. — А и спросят, так скажете, что свезли в депо да в переплавку пустили. Чего старье копить? — А в депо скажут, что не было такого. — Так надо сделать, чтоб было. — Это как? — растерялся урядник от такой наглости. «А вы меня на свой склад пустите», — лукаво усмехнулся Мишка, мысленно потирая загребущие ручонки. «Я все оружие, что там есть, осмотрю, проверю, и что поплоше и вправду в депо свезем, а что получше хантам отдадим. И им хорошо, и нам прибыток. А в депо никто и смотреть не станет, какие стволы мы привезли. Им до того и дела нет. А если еще я их разберу, так вообще никто ничего не поймет». «Что же, уже и на заимку не торопишься?» — подел его рядник. «Парни погоды не сделают, и если решим вопрос, то спину себе прикроем». — Одного не могу понять, с чего так уверен, что ханты станут в нашу драку лезть? — неожиданно спросил урядник. — А с того, что понимают, нас сметут, потом и до них дело дойдет. — А чего тогда сюда они приходят? — Да с того, что наши господа их из-за людей не считают, — скривился Мишка, — для благородных это дикари немытые. — Ты это, Миша, язык-то придержи, — разом по суровю пробурчал толстяк. — А с чего бы? — жестко усмехнулся парень. У них пушнину как только не выманивают. И водкой, и обманом, и цены стараются не дать. Вот и не хотят они сюда ходить. Думаете, с чего я, как приехал, суетиться начал? Да понятно, вздохнув, отмахнулся толстяк. Ладно, говорил. Завтра с утра открою тебе склад. Но помни, Мишка, срок у тебе сутки, что сумеешь разобрать, да отобрать своё, остальное там и останется. Незволь тебе беспокоить здёдь Николай, успею, кивнул Мишка, тихо рассмеявшись. Ступай, Миша. — кивнул толстяк, незаметно смахивая мешочек с золотом в ящик стола. «Вы только прикажите мне пролетку выделить», — вспомнил Мишка о важном. «Зачем?» — насторожился урядник. «А как я стволы, ненужные в депо, повезу? Не в телеге же. И одного рядового из ваших ближников тоже, для виду». «Чтоб сразу видели, что дело делаешь», — понимающий уточнил урядник. «Ну, так. Добро, прикажу», — чуть подумав, кивнул толстяк. Выйдя из участка, Мишка отправился домой. Заскучавший Илкен за день успел поколоть все имевшиеся дрова, подмести двор и натаскать воды из колодца. А теперь, наевшись кашей, растянулся на лавке и, прикрыв глаза, что-то негромко мурлыкал себе под нос. «Ну, наконец-то!» — засуетилась Глафира, едва увидев Мишку. «Я уж думал, не придешь». «Да куда же я от родного дом денусь?» — усмехнулся Мишка, направляясь к умывальнику. «Дела много, а времени мало, вот и приходится бегать. Зато, считай, обо всем договорился. Илкен, завтра со мной пойдешь, помогать будешь». Товары возить станем, оживился парнишка. Нет, товары нам уже отложены. Дела закончим и прямо от лабаза заберем. У нас с тобой другое дело будет. Какое? Загорелся паренек. Будем оружие перебирать и патроны смотреть. Разрешили мне кое-куда нос сунуть? Загадочно усмехнулся Мишка, орудуя ложкой. Неужели бес толстый дозволил тебе на свой склад заглянуть? Неожиданно спросил тетка. От такого захода Мишка аж поперхнулся. Откашлявшись, отдышавшись и оттерев набежавшие слезы, он удивленно посмотрел на женщину и, покачав головой, проворчал. «Мам, Глаш, ты шпион?» «Чего? Какой еще шпион?» — удивился Глафира. «Да это я так, от удивления», — свернул тему Мишка. «Вы хоть угадала», — кивнула Глафира, вздохнув. «Только ты осторожней там, сынок. Он мужик ушлый. Сначала пустит, а потом скажет, что пропал чего. И станешь за ту пропажу отрабатывать». «А что, уже было такое?» — насторожился Мишка. Сама не видел, но слухи всякие ходят, мне хотя ответила и женщина. Ну, слухи не дело, отмахнулся Мишка, но зарубку себе в памяти сделал. Утром Едварас с Вилу Ани слкеном были возле участка. К Мишкиному удивлению, рядник подошёл, не прошло и четверти часа. Кивком головы отметив появление ребят, он зашёл к дежурному, и спустя несколько минут выйдя обратно, жестом позвал ребят за собой. Обойдя участок с другой, противоположной от чистой части стороны, Толстяк подошел к большому добротному сараю и, отомкнув громадный замок, тихо сказал. — Значит так, Миша, трогать можешь только оружие. Оно там в незабитых ящиках лежит. Те ящики, что забиты, не трогать. — А патроны? А не в какой таре? — тут же спросил Мишка. — В корзинах да в патронах ящиках смотри. Пролетку после обеда пришлю. — Добро. Сами когда подойдете. — А это тебе тут зачем? — А сарай вечером кто закроет? — Думаешь, так быстро все успеешь? — иронично хмыкнул Толстяк. А чего тут корячиться? Первичный отбор проведу и станем все стволы в мою мастерскую таскать. Там разбирать удобнее, если что, мелочь подправить можно, а главное, все патроны там рассортировать проще. Погоди, вдруг резко остановил суренник. Так может вы сразу туда всё унесёте? Так это было бы самое удобное, закивал Мишка. Вы тут сами постоите, а мы таскать станем. А как закончим, так вы сарай закроете по своим делам, а я уже спокойно делом займусь. Да, так и сделаем. Подумав, кивнул рядник, распахнув дверь, отступил в сторону, рукой указав в нужное направление. Он там, смотрите. Нарнув в пыльный полумрак сарая, Мишка прищурился и, рассмотрев свальные кое-как стволы самого разного оружия, тихо присвистнул. Таким количеством стволов можно было батальон вооружить. Подозвав Илкена, Мишка жестом указал ему на ручки ящика, и они, закрестив от натуги, потащили его наружу. 2 часа ребята таскали железо как каторжные, обливаясь потом и проклиная хапужество полиции. Оружие нашлось и в ящиках, и россыпью. Такое пришлось носить слона дрова на руках. Наконец, забив мастерскую почти под завязку, они убедились, что вытащили всё нужное, и урядник принялся запирать сарай. Убедившись, что вынесено всё, что только можно, Мишка жестом позвал Лкенна за собой, спустившись в мастерскую, растерянно гляделся. Большую часть того, что они притащили, смело можно было списывать в утиль. Тут были такие раритеты, что в пору оружейный музей устраивать. От однозарядных берданок до дульнозарядной фитильной фузеи. Но больше всего было, конечно, охотничьего оружия. Самого разного. Одноствольного, двуствольного и даже четырехствольного. Покрутив в руках этот ужас охотника, Мишка удивленно покрутил головой и отложил его в сторону. Мысли про музей нравилось ему все больше. Илкен, пораженный количеством доступного оружия, уже вовсю щелкал курками и примеривался ко всему, до чего мог дотянуться. «Так», — остановил ее Мишка, — «давай, приятель, действуй по порядку. Я вытаскиваю все оружие из ящиков и сразу сортирую, а ты уже пустые ящики выносишь на улицу, за угол». «Давай», — кивнул парень, понимая, что в этой ситуации Мишка главный. Быстро раскидав все оружие по принадлежности, Мишка немного освободил мастерскую и тут же принялся отбирать самые новые стволы. Все трофейные арисаки сразу были отложены в сторону, и Элкен уселся их чистить. Из дюжины стволов Мишка выбрал 10 винтовок, пустив остальные на запчасти. Уложив эти винтовки в отдельный ящик, Мишка принялся за охотничье оружие. Тут все было гораздо проще. Все ружья с разболтанными замками и стволами, имевшими хоть какие-то дефекты, тут же разбирались и готовились к переплавке. Попутно Мишка создавал себе небольшой запас запасных частей. Пружины, бойки, винты, скобы — все это складывалось в отдельный ящик. Все разобранное Элькен выносил на улицу и складывал в ящики, готовя к вывозу в депо. Разобравшись с оружием, Мишк занялся боеприпасами. По сути, его интересовали только патроны к нарезному оружию. Припас-гладкоствол он планировал переснарядить по своей технологии, если времени хватит. Главными для него были латунные гильзы и капсюли. Чуть подумав, он рассортировал все охотничьи патроны, захлопнув в ящики, устало усмехнулся. Вот и всё, приятель. Попаню твоего монодолго заботами обеспечили. Патроны перекрутить ему долго придётся, проворчал он, глядя на Лкена. Так хороший вроде патрон. Чего с ним делать? удивился парень. Старые они, вздохнул Мишка, осечься могут. И чтобы этого не было, придётся их разбирать и старый порох сушить, а потом со свежим смешивать. Да и не знаем мы, чем их зарядили пулей или дробью. В общем, работать надо. Это да, закивал Лкен. Плохо ж то для винтовок патронов мало. А вот для винтовок вам придётся патронов у хунхузов отбивать, усмехнулся Мишка. У наших купцов такие патроны редко бывают, да и дорогие они. Ну, да это пусть торгат решает. Я что мог сделать? И много сделал, Миша помолчав тихо ответил Лкен. Нам теперь есть чем любого бандита встретить, отец рад будет. Их разговор прервали тяжёлые шаги на лестнице. Урядник едва протиснувшись у двери, окинул мастерскую внимательным взглядом и одобрительно кивнул с заметным удивлением проворчал: Ли их исправились, ни уж всё разобрали. Да что там разбирать-то, Николаист Старкович отмахнулся Мишка. Половина это железа и слов добрых не стоит. Его сразу в переплавку отложили, а что пригодится, вон в ящиках. Ну и себе кое-что на запчасти оставил, закончил Мишка, приподнимая крышку ящика. А приклад куда? спросил урядник, заметив на груду деревяшек в углу. Дрова. Часть трещины, часть рассохлась, а часть повело от сырости, отмахнулся парень. Выходит, можно пролётку грузить. Задумчиво уточнил толстяк. Так и съездись и здесь она, сейчас и погрузим. Пошли, решительно скомандовал урядник. Сейчас дядя Николай, Илкен, берись, потащили, велел Мишка, указывая на ящик с винтовками. По пути ко мне заедем, скинем, а то обратно скинем об том же со спокойной душой в депо, пояснил Мишка, вытаскивая груз из мастерской. Да бро, сам с вами поеду, усмехнулся урядник, всем своим видом давая понять, что от случившейся негодцы получает настоящее удовольствие. Спустя 40 минут, разгрузив собранное оружие в сени своего дома, Мишка повёл пролётку в сторону депо, оставив Фалкена на хозяйстве. В депо, быстро договорившись с мастером литейного цеха, урядник демонстративно пересчитал ящики, отступив, величественно кивнул Мишке. Ловко вываливая всё железо в кучу, Мишка мысленно потишался, глядя, как литейщики равнодушно наблюдают за выгрузкой. Всё сложилось так, как парень и планировал.